Глава двенадцатая. В дверь тихонько стукнули. Вошел гранде, впился в меня взглядом, вид в з ъ е р о ш и необычного. Быстро подошел к столу и, наклонившись ко мне, сказал тихо: «Шеф засел консайдера». Кто? спросил я в лоб. Седых, ответил он шепотом. Он на удаленке. Раньше вообще не появлялся в офисе, а теперь з а ч а с т и л Хитрый гад, нигде вроде бы не словечко, но сейчас камеры по всему городу. А наша умничка умеет собирать информацию, как пылесос из компа удалого геймера. Ну-ну. В общем, сообщил он тихо, сливает в б а р е к о т б а о н Там вроде бы его старые друзьяки, камер вблизи нет, но на у д а л е н н ы й все равно пишется. А наша умничка читает и по губам. У него они как вареники и скутеры близ д и к а н ь к и Я спросил напряженно: много успел? Он ответил уклончиво: у него участок на работе небольшой, но в курилке общаться друг с другом не запретишь. Думаю, в курсе, если не всего-то многого. Пока не поздно, шеф. Сегодня же, отрубил я, переведи в группу без доступа и н а д з о р за ним у с и л ь и найди, как лишить общения с остальными. Можно придумать насчет повышения и отдельной кухни. Он вздохнул. Хорошо было у Иосифа Виссарионовича. Нет человека, нет проблемы. Шеф я сегодня же. Сейчас, напомнил я. Или снова на удаленку. Можно сослаться, что оттуда у него результаты лучше. Он преувеличенно низко поклонился, шаркнул ножкой и поспешно отбыл. От такой новости чувствует давление поднялось выше всех красных линий. У меня это систола двести сорок, на диастолу внимания не обращаю. Сердце тоже колотится. Вздохнул и велел Алисе посмотреть, как там у Валентинова. Неделю тому общались по сети, еще тогда показался мне каким-то усталым и осунувшимся. Хорошо бы поговорить с ним, успокоиться от его ровной интеллигентной речи. И общего доброго н а с т р о я к ко всем на свете людям, по словам Алисы. Сейчас он в кресле перед монитором, но комп не включен, выглядит очень усталым, сердце изношенное, кислорода в крови вдвое меньше минимальных значений нормы. Подгони машину, велел я, отлучусь на полчаса. До него всего шесть минут, напомнила она. Туда идет новая трасса, а поговорить... Ответил я ф р а з й из известного анекдота: "Алиса и знает все на свете и с удовольствием пополняет сокровищницу". Кто спросит, отвечай, скоро буду. Валентинов показался сильно постаревшим, хотя виделись точно так же всего неделю тому. Лицо сунулось под глазами тяжелые темно-лиловые мешки, и в три яруса дышит сипло с трудом. Что-то случилось? спросил я с сочувствием. Лекарство принимаете? Он вяло отмахнулся. Мне показалось, что даже это движение ему дается с трудом. Да, все в порядке. Это в твоей б а м е несколько. п о н е р в н и ч а л Здание рухнуло, спросил я. Он покачал головой. Хуже. Лимит на двух коней. Еще помнишь? А я поймал у реки прекрасную лошадку, сразу назвал ее Огонь. в с е т а к о е б ы с т р о е и м о г у ч е е а потом вспомнил про это недоброе ограничение. Отпустить уже нельзя, нужно как-то избавляться. Сейчас сделаю кофейку. Я огляделся. Сидите, сам. в с п о м н ю как это делалось в наши древние времена т р г о г л а д и с т в о Я их тоже застал. Он кисло улыбнулся. Я снял с полки джезву, старинная, т я ж е л о й меди, толстые стенки дольше держат температуру. Налил воды и поставил на импульсную плиту. Так что с лошадкой? Он сказал тяжелым голосом: "Нужно было две оставить, а третью убрать. Просто отпустить нельзя, нет такой опции. Подарить никому не могу, еще никого не встретил, а удалить как? Просто зарубить мечом? Ну-ну. Я п о искал взглядом кофемолку, хорошо, хоть не ручная." Засыпал зерен из большой стеклянной банки, включил, п о с л у ш а л с я натужный треск. Размалывает с энтузиазмом, старается, чтобы не выбросили. Сейчас у всех мощные кофейные автоматы, которым только дай воды и зерна, приготовят любой по вкусу, а еще за собой жмуху берут и внутренности помоют. Да никак, ответил он сердцем. У меня две старых бледные немощи живчик. У обеих свои причуды, но привык, да и хорошие, верные лошадки, все понимают, выполняют, ходят следом, как собачки. Морковку просят. От какой-то нужно избавиться. Убить не могу, а сделать так, чтобы сама погибла. Ночью оставить за оградой, подсказал я. Он буркнул. Первое, что сделал. А среди ночи разразилась страшная гроза. Такой ураган и ливень, что если не волки ее сожрут, то громом у б ь е т или деревом придавит. И как? Он болезненно поморщился. Что там с кофе? Я глянулся на плиту, что-то даже не греется. Он сказал с укором. Турка из благородной меди, а плита на такую старину не реагирует. Я торопливо перелил в кастрюльку, а он сказал со вздохом. Утро вышел. Гроза утихла, солнышко, а она стоит за оградой, мокрая, жалобная, голодная, смотрит на меня с укором и надеждой. Папа за что? Или забыл про меня? Ну дал ей морковку, завел в дом обсушить, с а время тикает. Если не одна из двух старых, то та третья, самая левельная, исчезнет. И как решили? п о с к у д н о признался он с т о с к о й Никогда так тяжко не было. Наконец вывел ее из дома, поднялся в седло. Она ластится, все старается выполнять, в глаза заглядывает, чует беду. Я проговорил медленно: отвезти подальше и там оставить тоже не выход. Все равно будет считаться вашей. Раз приручили, то и отвечаете. Он скривился, словно от зубной боли. Да знаю, знаю. Потому направился в дубовую рощу. Там много ж е л у д е й Кабаны т о место облюбовали, даже спят там. Между ними можно бродить мирно, не тронут. Но если их зацепить или пнуть, У меня так бывало. Как-то наскаку легнул одну кабаниху, тогда с а м о й реки гналось все стадо. Понял, сказал я, тоже вариант. Как прошло? Хуже, некуда, ответил он. Как только увидел их, п е р е ш е л г о л о п Ронялся через стадо, двух-трех шандарахнул копытами, так что за нами понеслись с п о л д ю ж и н ы здоровенных к о м а н о в Я выпрыгнул из седла и о т бежал в сторону. На меня не обратили внимания. Это же не я, а лошадь их обидела. Окружили, набросились. А клыки у них такие, медведя р а с п о р я т Я сказал медленно, не отводя взгляда от Джезвы. Вот почему запах в комнате весь валерьянистый. Он сказал хрипловатым голосом: "Да это еще вчера. Ночь не мог заснуть. Ее рут, в она кричит, смотрит такими укоряющими глазами, в них недоумение. Почему не бросаясь на помощь? Она же моя, она послушная, меня любит и все делает, что скажу." Голос прервался, я вздохнул сочувствием, понимаю, сам иногда бываю таким. Хотя для разработчика никакой лошадки там нет, просто набор пикселей, что в определенном порядке проецируется на экран дисплея, работающий программой вычислений. Это забудется, сказал я утешающе. Зато у вас прекрасная замена, сразу высоколевельная, прокачивать не надо, разве что чуть-чуть меньше по времени, с лучшими характеристиками. Он посмотрел на меня с укором. У любого предательства есть оправдание, хотя всегда липовое. То, что я сделал делать было нельзя. Виртуальный персонаж, утешил я, набор пикселей, забудьте, играйте в удовольствие. Он мрачно смотрел, как я снял с огня кастрюльку, неспешно разливая по кофейным чашкам. Здесь ими служат чайные, а для чая компотные. А когда протянул чашки в моей руке, я заметил, как мелко-мелко дрожат пальцы. А каталиса еще не в ы з в а л а скорую. Играйте свободно, повторил я. Это ваш мир, вам подвластно все. Он взглянул из-под лобья поверх края чашки. Разве можно все? Можно, ответил я уверенно. Он сделал осторожный глоток, выждал чуть, ответил чуть хриплым голосом. Нельзя. Человек это животное с системой запретов. Если запреты убрать, снова животное. Бросьте, сказал я. Пришел новый мир. Сейчас можно все, при условии, что не п о в р е д и т соседу. Или, как гласит крылатая формула очень простого народа, ваша свобода заканчивается в дюйме от моего носа. Он сделал два глотка, прикрыл глаза, ответил осторожно, но заметно, что с внутренней стойкостью. А как насчет вредить себе? Я допил кофе, осторожно опустил чашку на стол. Достоевский у молчал. Но чего стоит потрясающий вывод, что вредить нельзя никому, даже если Бога нет. А сейчас это уже почти на мировом уровне. Бога нет, но мы уже как-то сдерживаемся. Конечно, на заметном уровне, а так, конечно, еще те зверюки. Заметный уровень, пробормотал он. Это даже не вершина айсберга, а так самый кончик вершины. Потому что мы все еще пятикантропы, повторил я, хотя в костюмах и с галстуками. Я вот как пятикантроп, который понимает, что он пятикантроп, утверждаю, что люди есть люди. Даже если пятикантропы пиксели это пиксели. Он тяжело вздохнул, укор в глазах стал заметнее. Все так просто? Да, ответил я уверенно. Нужно как-то перелить в него чуточку беспечного настроения, иначе жизнь совсем черная. А мы этот пиксельный мир делаем все красочнее и реалистичнее, чтобы дать людям отдохнуть, развлечься. Проявить свои творческие способности – это уже прекрасная замена фильмам. У них ничего не творишь, а только смотришь, что сотворили другие. Он с отвращением отмахнулся. Фильмы всего лишь picture с motion. Баймен на порядок выше, согласился я. Даже не на порядок, а вообще грех и кощунство сравнивать. Он буркнул. Потому на вас ответственности больше. А вы это понимаете? Нет. Для вас очередная развлекуха, только возможностей больше. Огнестрельное оружие еще не начали продавать детям. Да не сводите все к нравственности, ответил я беспечно. Это было модно в прошлом поколении, сейчас просто наслаждаемся свободой. Нравственность тоже химера. В мире нет ничего, кроме математики и цифровых расчетов. Он взглянул из-под лобия всерьез или п р и к а л ы в а ю с ь Не может такого быть, чтобы умный человек рассуждал как кухарка. Хотя сейчас все кухарки. Это демократично. А кто не кухарка, то т подозрителен, как всякий накомыслящий. А и накомыслящий теперь всякий, кто мыслящий. Не знаю, пробормотал он. Мир становится все лучше, потому хуже и опаснее. Расслабьтесь. повторил я помните там всего лишь пиксели хотя это и снизит удовольствие но если вы такой чувствительный и очень интеллигентный он сказал с укором пиксели тоже люди я смолчал отвел взгляд наши мощности позволяют творить сейтинг все реалистичнее мы молодцы а люди есть люди еще Пушкин сказал ах обмануть меня несложно я сам обманываться рад С легендарными мечами, как? Поинтересовался я. Он с легкостью попался на отвлекающий маневр, ответил чуть живее. Это вот вот, как только доберу Левел, осталось немного, но все что-то тормозит. Жизнь она такая, никогда в сроки. А вот мы вложимся, мелькнуло у меня. Хотя в реале сложнее, там не только команды, но и поработать ручками тоже приходится. Как все еще в каменном веке. Правда, у к о м а старается нас заменить всюду, куда дотягивается, что хорошо и плохо. Не вдалы вас хвалит, сказал я, и х у д е р м а н хорошо отзывается. Вы отыскали такие баги, что у нас все разработчики хватается за головы. Не дай бог с такими в релиз. Спасибо. Как здорово, что вы такой перфекционист. Он отмахнулся. Да это моя занудность. А вы капиталист по м а р к с у и Ламбразо все ставите себе на службу? Я приподнялся, сказал приподнято. Релиз будет намного раньше, чем планировали. Скоро не жизнь, а сплошное наслаждение. Он спросил тихо: а жизнь еще останется? Я заученно улыбнулся. Мы все улыбаемся, когда нечего ответить. Раньше в таких случаях вытаскивали сигарету. А за то время, пока разомнешь в пальцах, прикуришь, да выпустишь первый клуб дыма, можно что-то и придумать. Сейчас же я м о л ч а к и в н у л и вышел на лестничную площадку.